Глава семнадцатая Докуда «Да только хватало взгляда, Столбы темных смерчей взвились ввысь, Заворачиваясь причудливые тонкие змеи. Небо из синего моментально стало Наполовину темно-красным, наполовину черным. В округе потемнело, будто наступила ночь, И лишь длинные разряды вдоль всего неба Подсвечивали, что происходит на земле. На земле происходило то самое чудо. Крабы, поджав клешни, вновь прикинулись камнями и бездвижно замерли там, где их застало открытие порталов. Нельзя медлить, это шанс. Данил выскочил из бронетранспортера наружу под переливающееся красно-черное небо с длинными молниями. Нужно было во что бы то ни стало добежать до Гехи и доволочь его в шагоход, так как он стоял ближе всего к нему. Данил оказался не одинок в своем порыве. Пока он выбегал из бронетранспортера, Аким уже был около Гехи и, взвалив его мельницей себе на спину, бежал обратно. Там Даниле делать было нечего. Очередная ветвистая молния пронзила небо от горизонта до горизонта. Сильное желание почуять стихию, обнять ее, заставило забыть обо всем. Он остановился, раскинув руки в разные стороны. Наверное, многим хотелось, когда поднималась буря или начиналась гроза, вот так раскинув руки, ощутить мощь стихии. И Данил поддался этому порыву. Разгул стихии будто проходил через него, наполняя энергией. Затылок покрылся мурашками. А руки почуяли силу такую, что Данил ощутил себя тем демоном из своего сна, с тонкими запястьями, сделанными будто из камня. Не так далеко открылся портал, обрамленная темнотой огромная гладь Красного озера, стоящая поперек земли, которая начала отодвигаться, оставляя после себя троих людей и часть какой-то мастерской с верстаками и стеллажами. <свеск> Данил начал громкий выдох, прогоняя энергию, не задерживая в себе. И тут же, неизвестно из-за чего, Может, просто совпало? Резкий порыв ветра, шедший из-за его спины, поднял кучу обычной пыли, которая взвихрилась вверх, не ниже черных столбов, смешалась с ними. И все закончилось. Лишь пыль медленно оседала на землю, а вдалеке осматривались три фигуры. Небо посинело, темнота и портал пропали, будто растаяли в воздухе. Солнце больно ударило по глазам. Аким тем временем закинул Геху через борт и перевалился сам шагоход. «Там все нормально». Данил по-быстрому опустил руки. Кажется, никто не видел его причуд, а то запишут еще в колдуны. «Нужно тоже бежать куда-нибудь, иначе крабы сейчас очнутся и вновь полезут». Данил развернулся, чтобы бежать к бродневику. На крыше броневика сидела Иришка и, судя по открытому рту и немигающим глазам, видела, как он махал руками, и, скорее всего, поняла по-своему. Данил заскочил рядом с ней на крышу. «Рот закрой!» — шутливо сказал Данил. Иришка же выполнила это так, что щелкнули зубы. а, -а, -а не -а, а Просто хотела обнять стихию. Тебе никогда не хотелось так, раскинув руки навстречу ветру, побегать по полю?» Но ветер поднялся после того, как ты поднял руки. «Все, забудь, случайность! Вот если бы я мог сейчас так щелкнуть пальцами, и крабы расползлись бы по своим местам». Данил демонстративно щелкнул пальцами. Щелчок действительно был словно командой для крабов. Если они раньше будто расплюснутые магниты все стягивались в одну точку, то теперь будто магниты с одинаковыми полюсами отталкивались друг от друга равномерно расползались по всему полю, замирая на своих местах. Скорее всего, жертва вырвалась, и им больше нечего было делать, как вернуться на свои места, поджидая очередную жертву. И щелчок пальцами тут был явно ни при чем. Но вот как это восприняла Иришка? Даниле от этой мысли стало по-настоящему смешно. А может, просто чудесное спасение Гехи подняло настроение... Данил расплылся в улыбке от уха до уха и игриво подмигнул иришки. Если он хотел бы создать секту имени себя, у него вот именно сейчас получилось бы точно. Дела насущные не дали помечтать. Трое, вновь прибывших из портала, не знали, что тут можно споткнуться о краба. И Данил предполагал, что сейчас крабы все кинутся в ту сторону, поэтому их нужно спасать. Или хотя бы как-то дать им знать, чтобы не двигались. «Эй-эй-эй!» — -эй! Данил замахал руками, до новичков было метров 150. «Нет, так не пойдет». Сказав Иришке, чтоб сидела и не дергалась, Данил спрыгнул с крыши и побежал в их сторону. 150 метров он пробежал секунд за 45. Задохнулся, будто несколько километров бежал. И зря. Трое все это время практически стояли на месте, не двигаясь. Кожа у них уже начала сереть а глаза стали безумными. Данил отдышался еще минуту, удостоверившись, что новички точно превратились в сухарей. Достал пистолет и, не пожалев три патрона, успокоил каждого выстрелом в голову. Быстро облутав карманы и найдя там медную мелочь, Данил принялся осматривать стеллажи и верстаки, что залетели вместе с тремя новичками. Здесь ничего интересного не было. На стеллажах лишь наваленные вязанки прутьев и готовых корзин, а на верстаке прутья, разделенные на четыре части. Скорее всего, это мастерская по плетению корзина. Пока Данил осматривался, подошли рыжие и шило, держа оружие наперевес. «Что там с Гехой?» «Не было бы сапога, ногу до масла бы клешней прокусила. А так синяк здоровенный. Ну и Карина сказала, что недельку похромает». «Начальник!» «Может, уберемся отсюда, пока крабы вновь не полезли?» Выдал Шило разумное предложение, как только они вернулись к шагоходу. «Вот без этой техники отсюда не уйдем, даже если ночевать тут придется!» «Данил уверен? Ты посмотри на клешни!» Кучер показал на несколько расстрелянных крабов, которые так и не вернулись на свои места. «Серый, ты что делаешь?» — спросил Данил, увидев что серый отрывает гигантские колешни от панцирей, выкручивая их по часовой стрелке. «Хочу угостить вас деликатесом. Что добру пропадать?» э, -э Ты уверен, что это съедобно?» — спросил Шило. «Очень просто проверяется. Сначала дадим тебе съесть. Не помрешь? Через два часа мы поедим». «Не это серьезно?» «Вот видишь, руку слизью намазал. Не жжет, не чешется». «Не даже сыпи никакой. Значит, должно быть съедобно. Обычные крабы, если они не сожрали что-то ядовитое и сами не ядовитые. Помоги лучше вот этих маленьких собрать». «А маленькие-то нафига? У вас что, сухопутных крабов никто не ест?» Удивился Серый. «У нас их не только не едят, у нас их не видели ни разу», — ответил Шила. «Что, ни у кого крабов не было?» Все отрицательно покачали головами. «У нас морские есть», — ответил Данил. «Так зачем тебе мелкие крабы?» — не унимался Сашило. «Мелких я отварю. У них мясо нежнее и вкуснее, а еще в брюшке желтая намазка — самая вкусная вещь. А крупные клешни запеку. Для них у меня такой кастрюли нет, да и воды жалко. Все, меня не отвлекайте, иначе ночевать тут останемся». Данил, оставив мир кулинарии, окунулся в свой мир. Техники. Заставив проверять уровни технических жидкостей в мостах и редукторах, он занялся топливной системой. Благо на отстойнике стоял стеклянный стакан, и вскрывать все фильтры не пришлось. Насос подкачки топлива Данил так и не нашел, просто потому что его не было. Причину отсутствия насоса Данил нашел, хоть и не быстро. Бак здесь просто располагался сверху, поэтому топливо шло самотеком сверху вниз. Так себе решение неизвестных инженеров расположить плоский топливный бак под крышей будки боевой машины. Это удачное попадание, и огненная река польется на головы тех, кто сидит в первой половине броневика. Конечно, в будущем этот недочет Данила устранит, а пока нужно как-то завести эту машину. Только Данил вник в переплетение топливных трубок и воздушных фильтров, как его позвали обедать, а он, к слову, начал наслаждаться процессом. Один запах дизельного двигателя и солярки чего стоил. Но, уже раз обжегшись на том, что обед лучше не переносить, он бросил все, вытер промасленные руки и пошел обедать. Серый действительно приготовил крабов. А это подразумевало, что есть их нужно было руками. Данил посмотрел на свои мазутные руки. Простая помывка была целой проблемой. Вода, которую лила рыжая ему на ладони, в буквальном смысле скатывалась шариками, даже не смачивая кожу. Мыть руки в солярке не хотелось еще больше, чем есть грязными руками. Солярка хоть и смыла бы мазут, но оставила бы после себя ужасную вонь. Пришлось лезть в рюкзак за мылом и очень тщательно отмываться. Вкус крабового мяса — это отдельный разговор. А пока Данил держал в руке четырехкилограммовую клешню красного цвета и не знал, как добраться до мяса. Серый будто издевался, раздав всем запеченные клешни. До мяса было не добраться. Шило стучал камнем о панцирь, пытаясь разбить. Карина пробовала вскрыть ножом, как консервную банку. Остальные пытались есть того места, где клешня была оторвана. Но там был плотный хрящ. Запах и голод подталкивал всех на разные ухищрения. Зубами панцирь не прокусывался. Даниле пришлось идти за пилой и вскрывать не клешню, а клешни, так как к нему выстроилась очередь после того, как увидели, что у него получилось добраться до мяса. Держа половину клешника, глубокую чашку и используя вилку как инструмент добычи мяса крабов, Данил наконец-то попробовал деликатес. Нежное, даже излишне жирное мясо крабов слегка пахло морепродуктами и отдавало нежным запахом полыни, еле заметно имело полынный горьковатый вкус. В принципе, это было не так плохо, наоборот, будто какая-то специя только добавляла пикантности блюду. «Недосолено маленько», — пожаловался Шила. «Как я тебе внутри панциря посолю? Вон соль на столе», — парировал Серый. «Да нет, я не с претензиями», — сразу начала оправдываться Шило, при этом продолжая увлеченно ковыряться вилкой в клешне. Для Данилы было неожиданностью наличие в мясе клишне огромного количества хрящиков, и поэтому приходилось вилкой довольно тщательно ковыряться, чтобы извлечь сочную мякоть. Он даже предположить не мог, что это мясо может быть такое жирное. Обычно мясо раков хоть и нежное, но суховатое. Серый не дал доесть клешни, заставив всех попробовать отваренных маленьких крабов. Мясо у молодых крабов было заметно слаще, а внутренности под панцирем просто божественны. Как бы ни пришлось выезжать сюда на добычу крабов. Даже сейчас можно было поймать несколько штук, связать клешни, и везти в город. Наверное, по весу золота рестораны расхватали бы такие деликатесы. Только вот, если поймать краба, тот защелкает, и лавина других завалит ловца. Поэтому не сейчас, возможно, в будущем. После обеда Данил, долго не думая, проверил рычаги сцепления и бендикса. Тут же была подоткнута промасленная веревка с узелком на одном конце и привязанной деревянной палочкой на другом. Так называемая шмурыгалка. Почему-то вспомнилось, как в школе учитель по труду давал затрещину каждому, кто брался неправильно за деревянную палочку, обхватывая ее большим пальцем. Сколько после этого Данил запускал пускачей? нечесть Но учителя труда всегда вспоминал, бравшись за палку. А потом как-то неожиданно быстро пускачи пропали со всех тракторов. Разом. Не то чтобы Данил жалел, что они пропали, просто как-то тихо сменилась эпоха. Намотав веревку и подкачав топливо, Данил дернул изо всех сил. Грохот отпускача для тех, кто его ни разу не слышал, стал настоящим шоком кто-то вертел головой с округлившимися глазами, кто-то схватился за оружие, а Иришка даже сквозанула за спину рыжий. Кажется, он немного переборщил с маслом в бензин. Синий дым окутал все вокруг. Данил, не обращая ни на что внимания, плавно подводил сцепление. «Ша-ша-ша!» — -ша! послышался шипящий звук. Данил повернул рычаг до компрессора. «Трых-тых-тых!» — приятно заторобанил дизелек. Данил скинул провод со свечи пускача. И можно сказать, после двух последних хлопков пускового двигателя наступила тишина. Дизель работал после грохота пускача практически бесшумно, выкидывая из длинных труб белые колечки дыма. Кажется, пускач слышала вся округа. Нужно быстрее убираться отсюда. Все остальное потом переделают. Данил уселся за рычаги. Вот этот гнутый рычаг на полу кабины, скорее всего, сцепление. Он перевел его в крайнее положение. Два рычага и две педали. Рычаг скоростей и педаль тормоза на защелках. Больше нет ничего из управления, только монетка газа. Чуть прибавив оборотов, Данил отпустил рычаг сцепления сначала чуть-чуть. Броневик послушно выехал задом из канавы на ровное место. Потянув один рычаг, не нажимая педали, Данил очень аккуратно развернул броневик. Он как-то разок на дт развернулся на месте так, что гусеница слетела. После этого разворачивался всегда плавно. Надевать гусеницы — занятие так себе, тем более у них не было времени после громкого запуска пускача. Вот так часто бывает. Распланируешь на целый день вперед, пообедаешь, и буквально за 15 минут все запланированное сделано. Выйдя из броневика... Данил переложил свой рюкзак из шагохода в броневик и, разогнав всех по машинам, дал темниле направление. Спонтанно загрузились и тронулись. Первым шагоход затемнил и двигался лимузин, а замыкал колонну броневик, в которой перебрались Рыжая, Кучер и Иришка. Просто Данил не хотел отпускать от себя Иришку, чтобы лишнего не наговорила своим товарищам. Кто знает, что им в голову стукнет. А то, увидев колдуна, подадутся к белым балахонам и станут рьяными борцами за справедливость, расчленяя колдунов пачками. Так что Данил забрал ее с собой в броневик, дав ей задание раскладывать раскиданные диски и патроны по специальным местам и укладкам. Сидение было вполне комфортабельным. Правда, рычаги немного туговатые, и обзор так себе. Нужно в будущем переделать жалюзи, чтобы они открывались и закрывались. Ну и чтобы разговаривать с рыжей, которая ехала на пассажирском сиденье, приходилось кричать. И еще через 15 минут добавилась другая проблема. Горячий воздух от охлаждения двигателя, отражаясь от жалюзи, залетал в окно. А если учесть, что на улице и так стояла жаркая погода, температура внутри броневика стремительно поднималась. Правда, нагреться не успели. Всего через 15 минут случилась первая вынужденная остановка. Лимузин застрял в канаве. Местное проведение будто издевалось. Оно либо давало очень мало, еле-еле набиралось столько, сколько можно было унести, либо заваливало так, что невозможно унести, и приходилось выбрасывать лишнее. Вот и сейчас Данил даже не подходил и не осмотрел половину техники, что стояла по границам аномалии, Но даже ту технику, что набрали, уже было проблемой увести. Пусть сейчас она застряла, вытолкать не проблема, но через несколько десятков километров кончится топливо. И так, и так придется выкинуть. Но перспектива разъезжать по городу на авто была очень-очень заманчива. От этого напряглись извилины. И, казалось бы, из безвыходной ситуации, как обычно, нашелся самый простейший выход. «Тащи веревку, Толикс. Лимузин будем тащить на буксире броневиком. Твоя задача — сидеть и рулить. А если оторвется веревка, завести машину и догнать нас. Справишься?» «Должен». «Кучер, твоя задача — следить, чтобы они не потерялись». «Понял». Броневик дополнительную нагрузку практически не чувствовал, да и Данил ее не видел. Зеркал не было, поэтому ехал, как ехал. Как там болтался лимузин на веревке, наверное, Толикс расскажет после остановки. Дальнейшее движение продолжили с минимальным количеством остановок. Толикс молчал, а Данил старался убраться подальше от аномалий и передовых отрядов белых балахонов. Но все же приходилось делать остановки. До Данилы дошло, почему он заблудился. Пользоваться компасом в машине, где много железа и мощные электромагнитные наводки от двигателей шагохода, конечно, можно. Он даже почти всегда показывает правильно. Но вот бывает и магнитная девиация. Поэтому иногда Данил делал остановки и сверялся с компасом. Как-то он интересовался, почему на железных кораблях не врут компасы. А оказывается, их специально настраивают постоянными магнитами. По похожему принципу настраивают и штатные компасы, установленные в джипах. Как настроить компас, Данил не знал, и поэтому иногда останавливался, сверяя направление. Как правило, это совмещалось с очередной встречей с сухарем. Также из-за того, что в кабине была невыносимая жара, приходилось ехать с открытыми дверями. И если кучер открыл задние ворота, и они не закрывались, то вот передние боковые двери броневика приходилось держать, иначе они закрывались. Это было очень неудобно. Управление подразумевало наличие двух рук и двух ног. Если рыжая свою дверь держала ногой, то Даниле целый час пришлось изображать джанглера. Иришка справилась со своей задачей. В первые 10 минут разложила все по полкам, и теперь висела в проходе между передними сидениями, не давая покоя вечными расспросами. У нее слово «паразит» было. «А интересно, а почему?» Данииле нравились такие люди. Он и сам был такой. Различные зачем и почему позволяют узнать мир вокруг, не набивая лишних шишек. Как-то незаметно он объяснил ей принципы управления броневиком для чего какой рычаг и педаль, и что происходит при нажимании на педаль или при рычага. А для этого пришлось объяснять всю работу планетарного механизма. Ну, как смог. Без рисунков и схем это объяснить, наверное, невозможно. Но, кажется, она что-то поняла. Через час Данил почуял, что охрип, так как дизель хоть и работал на холостых тихо, но уже на средних оборотах его перекричать было сложно. Как-то неожиданно быстро добрались до поселения. Скорее всего, из-за разговоров. Старые постройки дома, обнесенные кирпичной стеной, прикрытые стандартной для этого мира башней-крепостью. Метров 30 в ширину и три этажа в высоту. Ворота — обычный шлагбаум с будкой для караульного. Заезжать вовнутрь поселения смысла не было никакого. Поэтому, оставив технику и людей, Данил в сопровождении лишь Карины и напросившейся Иришки подошел к караульному. Иришке, правда, было запрещено разговаривать, пока Данил не разрешит. С той стороны подошло подкрепление к воротам в количестве семи человек с оружием наперевес. Один, видно, главный по караулу вышел вперед. «День добрый!» — поздоровался Данил. Начальник караула лишь высокомерно кивнул. «Вы не знаете, где в окрестностях живет мудрец?» «Знаем. Только мы не будем с вами разговаривать». «Почему?» — удивился Данил. «Потому что среди вас нет достойного человека». «Что?» Данил совершенно не понял наезда. Но начальник Раула так и продолжал стоять, высокомерно глядя на него и ничего не отвечая. «И что? Драться с ними?» «Смысл?» «Всю деревню, может, Данил и перестреляет, Но вот стоило ли оно того?» Он обернулся, глядя на Карину. Та лишь пожала плечами. Тогда Данил глянул на Иришку. Та поняла, что ей разрешили говорить. «Я думаю, что уважаемые имеют в виду то, что среди нас нет человека, прошедшего инициацию в поселении, и поэтому мы не можем называться достойными людьми». «И что делать?» «Спроси, как стать достойным человеком». Походило немного на сюр, потому что начальник караула все это слышал и продолжал молчать. Но Данил на всякий случай повернулся к караульному. «Как стать достойным человеком?» «Нужно пройти испытание». «Ну что, информативный ответ». «Какой и когда?» Данил понял, что спрашивать нужно все и сразу. «Нужно продержаться одну минуту на ринге против троих бойцов, которые будут меняться. И это можно сделать сейчас. Согласен?» «Ну, конечно, так себе задание. Минуту против троих, да и то, что они меняться будут, они все сразу нападут. Да легко. Он и без злости своей справится. Тут же нет задания всех победить, а уж если злость разбудят...» то тут всей деревни не поздоровится. — Конечно, согласен. — Правда, так себе занятие, чтобы спросить только один вопрос. Но что-то подсказывало, что, предложи Данил деньги, с ним вообще перестали бы разговаривать. А так вон на лицах заиграли улыбки. — Пойдем. Своих женщин можешь взять с собой. Все семь человек разом развернулись и, пританцовывая, повели их вглубь поселения. «Ай-на-на-на-на-на, ай-на-на-на-на-на!» -на, на на затянули они хором песню, потряхивая ружьями, будто копьями. «Бламбулока!» — загорланил начальник Раула, и со всех сторон послышались возгласы, словно эхо. И народ, будто по команде, появился на улицах. Женщины, старики и дети, и, конечно, местные воины с ружьями в руках, у всех улыбки и все подпевали. Их привели в центр поселения, где из жердей и палок были установлены трехэтажные ряды сидений возле небольшой арены. Местные девушки раздели Данилу до пояса, и батухмылки Карины начали натирать маслом. Данил краем глаза наблюдал, что происходило вокруг, а вокруг делали ставки. — Дамы и господа, у нас новый претендент, готовый стать достойным человеком. Данилу буквально вытолкнули на арену. «Ну а что?» Данил поднял правую руку вверх, подогревая толпу и показывая свой бицепс. Толпа ликовала. «А пока претенденту мотают бинты, давайте выберем достойных противников нашему претенденту!» «Битого давай! Мочку! Большого!» Чаще всего повторялись эти имена. Данилу было все равно, он никого не знал. «Хорошо. Три минуты! Делайте ставки, господа!» Трибуны пришли в движение. Все протягивали горсти денег, а взамен получали бумажки. Данил не стал стоять остолопом. Нужно разогреть мышцы. Поэтому он забегал кругами, как заправский боксер, выполняя бой с тенью. Изредка отжимаясь и приседая. Всеобщий настрой передался и ему. «Вот и соперники!» Большого и мочку Данил определил сразу. Один был действительно большим, другой — без одного уха, ну а третий, наверное, битый. Рефери свел всех троих и начал объяснять правила, которых оказалось очень много. Главное, что понял для себя Данил — ниже пояса не бить, ногами не драться. Бой! Первым вышел мочка. Удар. Парирование, удар. Данил заворачивал противника вокруг своей оси и за счет только этого выигрывал в положении. Удачно поставил локоть и, кажется, удачно попал в ответ. Противник тут же сменился. Ха! Данил внутренне усмехнулся. Да он же читается. Вот сейчас удар по уху. Данил упер кулак левой руки в свою голову. Битый ударил по предплечью. Данил заулыбался, а сейчас он... В голове расцвел взрыв звездочек, а следом еще один. Ничего не воспринимая, Данил провел задуманную до этого серию. Попал, не попал, он не ощущал. Кажется, он получал удар за ударом, но ничего не воспринимал, где право, где лево, непонятно. Изредка расцветали вспышки звезд, но ему было уже все равно. Единственное, что Данил понимал, это то, что где был низ. Низ пока был внизу, а как только потеряется это ощущение, потеряется и Данил. Поэтому усилием воли Данил держался за это ощущение пола, а еще он заставлял себя бить в ответ. Правда, все стратегии и планы потерялись. Он просто махал руками, не понимая, попадает он или нет. Кажется, прошло минут десять уже. «Почему не останавливают бой? А может, все еще минута идет?» Данил не мог думать об этом долго, иначе после очередного удара мысль улетала с частью ощущения пола. Данил сильнее замахал руками. «Стой, стой! Это неуважение к противнику!» Реальность медленно проступала. Его оттягивали от битого, который лежал, закрывая голову а Данил умудрился навесить ему пару тумаков, несмотря на то, что большие рефери останавливали его. «Все, все, я в норме!» Наконец-то пришел он в себя. Голова гудела, словно колокола. Прошел он или не прошел испытание, непонятно. Но, судя по тому, как его одобрительно хлопали по плечу, скорее всего, прошел. «Господа!» У нас новый достойный человек, который вышел из детского возраста и стал взрослым. Поддержим его. У, -у, у! Часть трибуны радостно ликовала. А вторая часть, побросав бумажки, потянулась на выход. Поздравляю. У тебя есть право оставить семя в незамужней девушке сегодня ночью, которая будет согласна. Данил не сразу понял, что ему говорят. Соглашайся, я ничего рыжий не скажу. А сейчас Данил не сразу понял, кто говорит. Наконец он увидел Карину с ее ухмылкой. Но это все ерунда. Ему нужно было что-то другое. Он поморщился, дотронувшись до начинающей неметь губы. Больно? Боль немного привела в чувство, и первый осмысленный вопрос, который он задал себе, а зубы-то целы? Провел языком. Вроде целый, правда, два сверху слегка шатаются. «Да, он же хотел спросить, а не подскажете, как найти мудреца?» «Просвещенного, что ли?» «Наверное. На юго-восток километров десять. Там, на реке остров, мимо не проедете. Вот на этом острове и есть его хижина». «Шпафиба». Опухающая губа начала мешать разговаривать. Все отвернулись от него, рефери и противники ушли. Зрители стояли где-то там в очереди за выигрышем. И и больше никто не интересовался, ну, может, кроме двух девушек, что натирали его маслом. Они изредка поглядывали на него. «И все? Из-за одного вопроса такие сложности? Ну ладно». Может, еще раз в это поселение как-нибудь придется заглянуть. Так будет уже своим. Но правда, если свидетели этого боя его вспомнят через год». «Пошли, Афуда», — сказал Данил Карине, которая мазала его синяки. «Классно, кстати, дрался», — похвалила она его. «Это сарказм. Данил внимательно посмотрел на Карину. Та любила поподкалывать. «Нет, серьезно». «Так красиво встречал ударами соперников?» Без тени иронии проговорила Карина. «А она, кстати, лучший специалист по рукопашным боям». «Да ну, брось!» Просто руками махала. «Понятно, в бою ты их размотал бы без шансов. А так как тебе не позволено было их убивать, то ты очень красиво дрался». Данил до последнего не верил, что Карина не смеется над ним. «А почему ты отказался от девушек?» — невинно спросила Иришка. — Мы бы честно никому не сказали. Карина тут же расплылась в улыбке. У нее появилась возможность прикалываться. — Не, ну честно, ничего не потеряно еще. — пафлет отсюда! Данил развернул обеих лицом к выходу и сам двинулся к шагоходам. — Нужно сегодня до вечера найти Лахтика.